Приложение второе. Религия дюны. До пришествия Муаддиба фримены исповедовали религию, происходящую, как ясно любому ученому, от Маумет Саари. Многие подмечали обильные заимствования из других религий. Наиболее привычным примером является гимн в воде — прямое заимствование из литургии оранжевых католиков — призывающий дождь и тучи, которых никогда не видел Аракис. Но единство Китапа Алибар, Фрименов и учений Библии, фикха и ильма является куда более глубинным. Любое сопоставление верований, распространённых в империи Дому Атгиба, должно начинаться с определения основных сил, придавших форму этим верованиям. Первое. Последователи 14 мудрецов Оранжевая католическая Библия была их книгой. Взгляды их изложены в комментариях и другой литературе, вышедшей из рук комиссии переводчиков КПЭ. и куменистов КПЕ. Второе. Бины Гиссерит, всегда неофициально отрицавшие религиозную сущность своего ордена, невзирая на почти непробиваемую завесу обрядовой мистики и ритуалов. Всё их учение, символизм, организация обучение носили целиком религиозный характер. Третье. Агностически настроенный правящий класс, в том числе и гильдия. Для них религия была чем-то вроде театра марионеток, забавляющего публику и умигчающего её нравы. В основном они веровали, что все феномены, даже религиозные, можно свести к механическому объяснению. Четвёртое. Так называемые древние учения в том числе сохранённые скитальцами дзэнсунитами от первого, второго и третьего исламских движений, новохристианство чусука, варианты буддизма, доминирующие на Ланки-Вейли и Сикуне, книга объединения махаяны Ланкаватары, дзэн Хикиганшу Дельты Павлина III, Тора и Талмуд Забуру целившие на Салузи Секундус распространяющийся повсюду обряд О-Беах, Муат-Каран с его Илмом и Фикхом, в чистоте и неприкосновенности, сохраненной рисоводами Каладана, всходы индуизма, разбросанные по всей Вселенной среди удаленных друг от друга групп пионов. И, наконец, батлерианский джихад. Но есть пятая сила, в свой черед повлиявшая на верование, но эффект ее глубок и универсален. Поэтому она заслуживает отдельного рассмотрения. Конечно же, это космические путешествия. И рассматривая состояние верований во Вселенной, эти два слова следует писать так: космические путешествия. Странствия человека в космосе оставили глубочайший отпечаток на его религиозных воззрениях за 100 и ещё 10 столетий предшествовавших батлерианскому джихаду. Начнём с того, что на ранней стадии космические путешествия, пусть технические средства их уже были достаточно совершенными, происходили медленно, нерегулярно и до монополии гильдии осуществлялись с помощью бесчисленного множества методов. И первые космические впечатления, даже в искажённой интерпретации, дали колоссальный толчок мистическим размышлениям. Космос 1000 медленно придал новое толкование акту творения. Это резкая смена курса, очевиднее всего, в высочайших достижениях религиозной мысли эпохи. К чувству священного во всех религиях словно прикоснулся хаос извнешней тьмы. Юпитер и все его потомки, казалось, отступили в материнскую тьму, оттеснённые двусмысленной женской сущностью и её страшным ликом. Древние формулы сливались, переплетались, чтобы описать новые завоевания духа новыми геральдическими символами. То время было временем жаркой борьбы между звероподобными демонами и старыми молитвами и заклятиями. Ясности не было. Тогда-то они заново изложили книгу бытия, позволив себе так изменить слова Бога. Плодитесь и размножайтесь. и наполняйте вселенную и обладайте ею и владычествуйте над всеми странными существами что населяют бесчисленные земли их воду и воздух тогда было время колдуний и в их руках была сила меру её можно увидеть хотя бы в том что они не болтали какими путями им удалось перехватить факел а потом вселенную затопил батлерианский джихад два поколения хаоса Божок машинной логики был не завершён. Повсюду и в массах проникнулись новые идеи. Да не будет ничем заменён человек. И два поколения, отданные во власть насилия, дали человечеству возможность оглядеться. Люди поглядели на своих богов и обряды и поняли, что и они воплощают ужаснейшие из неравенств честолюбие, что больше страха. Религиозные вожди чьи последователи пролили кровь миллионов, нерешительно начали встречаться и обмениваться взглядами. Космическая гильдия, что уже распространяла свою монополию на все межзвездные перевозки, поощряла этот процесс. То же делали и Бин и Гесерид, Орден, объединивший колдуний. Уже на одной из первых экуменических встреч было получено два важнейших результата. Было установлено, что у всех религий совпадает, по крайней мере, одна заповедь. «Да не изуродуй души своей!» Второй. Была создана комиссия переводчиков-экуминистов, КПЭ, угнездившаяся на нейтральной почве Старой Земли, породившей когда-то все исходные религии. Они соглашались в главном. Вселенная есть творение божества. В комиссии были представители всех религий. число последователей которых превышало миллион человек, и они удивительно быстро достигли соглашения по основному вопросу. Мы собрались здесь, чтобы вырвать главное оружие из рук воинствующих суеверов, претензию на обладание одним единственным откровением. Впрочем, ликование по поводу этого знака всеобщего согласия оказалось преждевременным. В течение более чем года КПЕ оказалась не в силах что-нибудь добавить к этому сообщению. Люди с горечью судачили о причинах задержки. Трубадуры придумывали насмешливые и ехидные песенки о 121-ом старом эгоисте, так их прозвали по первым буквам КПЕ комиссия переводчиков игоистов. Один из шлягеров, Загар и отдых, с тех пор не забыт и время от времени популярность его переживает новые всплески. Загар и отдых. Полдень и лень. Трагедия эгоистов. Трагедия всех эгоистов. Отдых и лень. Тысячный день. Время грядёт, бог наш. Сэндвич. Заседания комиссии давали почву для слухов. Говорили, что они заняты сопоставлением текстов. Безответственные люди называли конкретные тексты. Подобные слухи неизменно порождали бунты против экуменизма, и, конечно, новые остроты. Прошло 2 года, 3 года. Члены комиссии прервали свою работу. 9 из них скончались, и следовало найти им замену. Было объявлено, что они трудятся над единой книгой, и это поможет искоренить все патологические симптомы прошлого религии. Мы создаём инструмент любви, на котором можно будет играть всеми возможными способами. Многие считают странным, что именно это заявление привело ко вспышкам разнузданнейшего насилия над экуминизмом. 20 конгрегаций отозвали своих делегатов. Один из членов комиссии решился на сумму убийства, похитил космический фрегат и бросился на нем в Солнце. По оценке историков, бунты эти унесли 80 миллионов жизней. В среднем для каждого мира, входящего в Лигу Лансраада, это составит около 6 тысяч. Учитывая беспокойные времена, такая оценка едва ли завышена, хотя любые потуги на точность здесь претенциозны. Связь между мирами в тот момент испытывала один из глубочайших отливов. Трубадуры вполне естественно резвились. В одной из популярных музыкальных комедий этих времен — Делигат Кпэ сидит на белоснежном песке, распевал под пальмой: Ради бога женщин и неги любви мы забыли здесь страх и дела. Трубадур, трубадур, спой иную песнь. Ради бога женщин и неги любви. Бунты и комедии эти симптомы выявляют истинную суть того времени. Они выдают психологический настрой, глубокую неуверенность тягу к чему-то лучшему и боязнь, что все закончится ничем. В те годы анархию сдерживали в основном протогильдия, дочери Гессера и Лансраад, в течение двух тысяч лет продолжавшие свои собрания, несмотря на ряд серьезнейших препятствий. Роль гильдии ясна. Она предоставила транспорт для всего Лансраада и КПЭ. Роль Бины Гессерид куда менее очевидна. Конечно, именно в это время они объединились и исследовали действие тонких наркотиков, разработали методы обучения прана-бинду и произвели на свет миссионарию Протективу со всеми её чёрными предрассудками. Но тогда же были созданы и летания против страха и книга Асхар, библиографическое чудо, хранящее великие секреты древнейших верований. Быть может, охарактеризовать это время можно лишь словами Инксли. И была эта пора временем глубочайших парадоксов. В течение почти 7 лет трудилась КПЕ, а когда стало близоться седьмая годовщина их трудов, комиссия начала готовить Вселенную к величайшему озарению. В день своей седьмой годовщины они явили миру оранжевую католическую Библию. Книга достойная и значительная, сказали они. Она способна заставить человечество воспринимать себя как творение Господа. Заседавших в КПН называли археологами идей, вдохновлёнными самим Богом на величественное повторное открытие. Говорили, что они извлекли на свет великие бессмертные идеи из-под груза столетий, что они заострили моральные императивы любого религиозного сознания. Одновременно с Окей-Библией КПЕ представила литургическое руководство и комментарии, работу, выдающуюся не в последнюю очередь из-за её краткости. Объём её менее половины Окей-Библии, но также из-за несомненной искренности и розящего сочетания самобичевания и уверенности в своей правоте. Начало очевидным образом обращено к правителям агностикам. Мужи, что не обрели ответа на все вопросы, сведённые в сунну 10.000 религиозных вопросов и шариа, хотят воспользоваться собственным разумом. Все мужи хотят быть просветлёнными. Что есть религия древнейший и достойнейший способ понять смысл творения Господа в вселенной. Учёные ищут закономерности среди событий, Задача религии найти место человеку среди этих закономерностей. В заключении впрочем комментарии приобретали тон более резкий, возможно, предопределивший их судьбу. Часто в том, что называлось доныне религией, крылась бессознательная враждебность к жизни. Истинное учение свидетельствует, что жизнь исполнена радостей, угодных очам Господа. что знание лишённое действия пусто все должны понять что зубрёжка канонов бессмысленна надувательство если угодно истинное учение узнать несложно оно там где само сердце подсказывает я знал это всю жизнь типографские прессы стучали и печатные шегафибровые машины крутились Окей, okay, Библия распространялась по всем мирам среди странной тишины и покоя. Некоторые воспринимали их как божью благодать, знак благословения установившемуся единству. А боянию этой тишины поддались и сами члены комиссии. 18 из них линчевали в течение ближайших двух месяцев. Ане прошло и года, как ещё 53 отреклись от своего труда. Окей, okay, Библию признали порождённой притязаниями рассудка, утверждали, что страницы её чисты с облазом логики и гордыни людского рассудка. Сразу же начали появляться пересмотренные издания, что считались из привычным фанатизмом и с ханжеством. В этих трудах символика была привычной: крест и полумесяц, погремушка с перьями, 12 святых дощи Буддой и тому подобное. И скоро стало очевидным, что древние верования и предрассудки оказались не по зубам новому экуменизму. Халлоуэй назвал результат семилетних трудов КПЕ полипланетным биодетерминизмом. Название это с восторгом подхватили миллионы верующих, справедливо узревших в инициалах ПБ определение проклятый богам. Даже председатель КПЕ Туры Бомоко У Лем Цэнсунитов, один из тех 14 делегатов, что так и не отрёкся впоследствии от своего труда, 14 мудрецов популярной истории, через некоторое время признал деятельность КПЕ ошибкой. Не стоило даже пытаться создавать новую символику, сказал он. Общепринятые верования не терпят неопределённостей, и не следует возбуждать в толпе праздное любопытство к высочайшим мистериям теологии. Мы ежедневно на лицезрим, как мало живёт и человек. Но рамки религиозных учений становятся всё более жёсткими, тесными, несут конформизм и угнетение. Почему же затмился ясный путь божественных заповедей? Это значит, каноны живут, символика владеет умами, даже если начальный смысл забылся, а потому нельзя и мечтать достичь суммы всех известных нам верований. Горечь этих слов не ускользнула от критиков Бомоко. И вскоре его вынудили бежать, положившись лишь на расположении гильдии, скрывшей ото всех его маршрут. Считают, что он умер на Тупайле, окруженный почетом и любовью. Последними словами его были «Религия существует. Она для тех, кто может сказать себе, я не таков, каким хочу быть. Она не для сборища самоудовлетворенных». принято думать, чтобы бомоко понимал пророческую суть собственных слов. Каноны живут. Девятью десятками поколений позже, окей, Библия и комментарии проникли во все уголки религиозной вселенной. Когда Полма Дип встал, положив правую руку на каменную гробницу, в которой покоился череп его отца, слово в слово он процитировал строки из наследия Бомоко. Вы, победившие нас, говорите, что Вавилон пал и дела его разрушены. Я же скажу вам, что каждого из нас ждёт суд Всевышнего, и каждому воздастся по делам его. Добро и зло сражаются в каждой душе. Фримены говорили о Муаддибе, что он подобен Абу Зайду, фригат, которого посрамил гильгийский корабль и за день слетал туда и обратно. Туда обозначало то место в мифологии фрименов. где находится страна духа Рух, Алам-Аль-Миталь, где нет ничего невозможного. Легко увидеть в этом идею квизац Хадерача, которого пытались получить сёстры в результате своей генетической программы. Он толковался ими так — тот, кто сократит путь, или человек, который может быть сразу во многих местах. Но оба эти определения, как нетрудно показать, восходили непосредственно к комментариям. Когда закон и все религиозные обязанности совпадают, твое эго обнимает Вселенную. Муаддиб говорил о себе. «Я — сеть в океане времен, что можно забросить и в будущее, и в былое. Я — разделяющая их движущая преграда, которой не избежит ни одна вероятность». Все это восходит к 22-й кальме ОК Библии, гласящей. «Высказана мысль или нет — Она реальна и обладает силой реальности. И когда мы обращаемся к собственным комментариям Муаддиба в «Столпах Вселенной» в интерпретации его священнослужителей Квизара Тафвит, мы видим, чем он обязан КПЭ и Фрименом Дзен-Сунитам. «Муаддиб, закон и долг едины, да будет так. Но помните ограничения, вы никогда не обретете полного самосознания». Вы останетесь погружёнными во всё общее тау, поэтому любой из вас всегда меньше, чем личность. Окей Библия. Идентичное изложение, 61 откровение. Муаддиб. Религии часто черпают из мифа о прогрессе, что укрывает нас от ужаса перед непостижимым будущим. Комментарии КПЕ. Идентичное изложение. Книга Асхар считает эту мысль парафразой высказываний религиозного писателя первого века Ницше. Муаддиб. Если дитя не учит, не веже, или безумец возбуждает беспокойство, виноват старший, не предотвративший, не предупредивший этого. Окей, Библия. Любой грех целиком или по меньшей мере частично можно свести к злу природному. к тем чисто внешним обстоятельствам, что приемлемы Богом. В книге Асхар эти слова возводятся к древней Торе. Муаддиб, прости свою руку и вкуси того, что Господь приготовил тебе, а закончив трапезу, восхвали Бога. Окей Библия, тот же смысл. Книга Асхар прослеживает это изречение в несколько отличающейся форме от Первого Ислама. Муаддиб, в доброте начало жестокости. Фрименская Китапалибар. Тишка десница доброго Господа. Разве не Бог дал нам палящее солнце, а лёд? Но разве не дал нам Господь и матерей влаги, преподобных матерей? Разве не Бог дал нам шайтана, сатану, иблиса? Но разве не от шайтана узнали мы о вреде торопливости? Таков источник фрименской поговорки: поспешность дочь шайтана. И действительно, на испарение каждой из сотни калорий, выделяемых при быстром движении, тело тратит около 6 унций пота. Фримены называют пот бакка, слёзы, и в одном из вариантов это слово имеет смысл жизненная сущность, которую шайтан выжимает из твоей души. Пришествие Муадгиба по Конивелу религиозно своевременно. но понятие времени имеет к этому слишком мало отношения сам Муаддиб говорил я здесь поэтому жизненно важно однако анализируя влияние Муаддиба на религию не терять из виду следующий факт фримены были пустынными жителями наследственность которых приспособилась к суровому миру трудно избежать мистицизма если каждую минуту приходится преодолевать открытую враждебность природы вы здесь, поэтому в этой традиции страдание принимается быть может как неосознанное наказание, но принимается. Нужно отметить, что обряды фрименов почти полностью свободны от чувства вины. Оно им не нужно. Их закон и религия идентичны, а не по виновнее грех. Точнее будет отметить, что они считают себя чистыми от вины, а повседневное существование их требовало принятия жестоких и часто смертельно опасных решений, которые бы оттягили души людей из более мягких краёв почти несмываемой виной. Такова, по всей вероятности, одна из причин склонности фрименов к суеверию, не учитывая деятельности миссионерии и протекции. Что значит предзнаменование, слышамое в свисте песков? Почему, увидев первую луну, надо воздеть кулак? Плоть принадлежит человеку, а вода его племени. И тайна жизни не загадка, которую надо решить, а реальность, которую следует пережить. Предзнаменования помогают не забывать об этом. И поскольку ты здесь, поскольку ты исповедуешь именно эту религию, тебе суждена в конце концов победа. Этим словам веками учили дочери Гессера ещё задолго до того, как с позором отступили они перед фрименами, когда религия и политика едут в одной телеге. и правит ею живой святой барока ничто не может преградить им путь